Глава 3. Проснулся я ближе к обеду из-за того, что снаружи дома у самого входа раздавался звон клинков. Судя по звукам, бились два опытных фехтовальщика, что сразу исключало головешку. И Рэйчел. Рэйчел исключилась еще и потому, что она спала со мной рядом. «Лео, ты куда?» Мой резкий рывок из постели ее разбудил. Отвечать было некогда. Поскольку одним из тех двоих, кто не на жизнь, а смерть рубился сейчас за дверью, мог быть только блес. «Спи, милая, я быстро!» Хватая на бегу одной рукой саблю, а другой арбалет, ответил я. К своему удивлению, ни одного из тех двоих, кто, не замечая появление хозяина дома, продолжал высекать клинками искры, я не знал. На всякий случай поискал тело Блеза. Вдруг он где-нибудь лежит бездыханный. Но нет. Буквально в следующий миг за моей спиной послышался тяжелый топот, а затем и знакомый голос. «Лео, что здесь происходит?» «Самому бы знать». «Лео может собаку спустить?» Это была уже Рейчел. «Не надо». Эти двое, наконец-то обратив на нас внимание, перестали пытаться друг друга убить. Оба они, сорвав с голов шляпы с пышными перьями, склонились в поклоне и начали затейливо ими размахивать. «Капитан, капитан!» произнесли незнакомцы по очереди, не переставая возить перьями шляп по земле. В растерянности я посмотрел на Блеза. Судя по его взгляду, обращение относилось именно ко мне. И уж точно не к Рэйчел, которая в своем шелковом полупрозрачном пеньюаре и с распущенными волосами на капитана не походила нисколько. «Капитан, если вас одолевают сомнения!» Вероятно, приняв мою растерянность именно за сомнения, сказал тот, который был чуть выше, старше Иисусами. И вам нужны рекомендации, и у меня их полно. Должен заметить их ничуть не больше, чем у меня. И это в самом лучшем случае», — усмехнулся другой, который выглядел коренастей и младше. «Ладно, я допускаю, что внезапно стал капитаном. Но почему меня должны одолевать сомнения, и какие мне нужны рекомендации? Я уже собрался выяснить этот вопрос, когда послышался топот копыт, сопровождаемый стуком колес по камням мостовой». Вскоре показалась и сама карета с незнакомым гербом на дверце. Вот она остановилась, и оттуда ловко выпрыгнул, не воспользовавшись услужливо откинутой лакеем под ножкой, какой-то человек. То, что он благородного происхождения, понять можно было с полувзгляда. Одежда, висевшая на боку шпага и, безусловно, манера держать себя. Человек оглянулся по сторонам и направился прямо ко мне. Глядя на него, я почему-то испытал некоторое облегчение. Незнакомец явно не принадлежал к тому типу мужчин, которые могли понравиться Рэйчел, поскольку выглядел он как типичный столичный хлыщ. Когда человек ко мне приблизился, повел он себя весьма неожиданно. Вместо того, чтобы представиться или, по крайней мере, поприветствовать, этот тип поочередно заглянул мне в каждый глаз. «Отличная работа!» — воскликнул он. «Да уж, умели делать прежнее, чего только не коснись». «Вы о чем вообще говорите?» — опешил я. «На вашем глазе о чем еще? Его же не отличить от настоящего!» «А что с ним не так?» На всякий случай я потрогал их оба. На ощупь глаза как будто бы были в порядке. Вчера во время драки в таверне я ни по одному из них не получал. Лишь вскользь по челюсти, но на ней даже следа не осталось. «Как что не так?» — не меньше меня удивился мой собеседник. — Всем хорошо известно, что вы потеряли глаз в Тромангельской битве, когда, командуя единственным кораблем, расправились с целой эскадрой. — Ну, если быть честным, там была не эскадра, а всего три фрегата, — не умолчал один из двух других незнакомцев, тот, что был выше Иисусами. — Что, впрочем, подвиг самого капитана нисколько не умаляет, — торопливо добавил он. — Извините, забыл представиться. — Знаете, волнуюсь, все-таки не каждый день. «Виконт Антуан Дю Эскальзер». «Счастливчик Леонард», — машинально ответил я. «Удачный псевдоним», — кивнул Виконт. «Звучный? А самое главное, практически не вызывает ассоциации с вашим подлинным именем. Все-таки у Леонарда и Леопольда мало общего». Изнутри дома раздавался звон посуды. Рэйчел, исчезнувшая при появлении Виконта, чтобы переодеться, накрывала на стол. Звон то и дело прерывался, что явно свидетельствовало. Она внимательно к нашему разговору прислушивается. Я обвел взглядом всех троих. Вопрос «Господа, так кто же я такой?» С нескольких попыток мне удалось намертво прикусить уже на самом кончике языка, ибо, несомненно, он станет лишним. И все же необходимо было внести ясность, по крайней мере для самого себя. За кого все эти люди меня принимают? Я уже почти придумал, с чего начать свой осторожный вопрос, когда вновь случилась помеха. На месте кареты Виконта, которая с гиканьем успела умчаться, остановилась грузовая телега с впряженной в нее парой ломовых лошадей, что, несомненно, свидетельствовало о тяжелой поклаже. Вместе с ней прибыли и несколько человек, если быть точным шестеро. Все они были крепкого телосложения, а по бляхам на груди и кожаным передникам не составляло труда догадаться о роде их деятельности — грузчики. Так оно и оказалось. Подхватив с телеги самый большой сундук, а там их было достаточно, Все шестеро на подгибающихся ногах понесли его в нашу сторону, чтобы поставить у самых ног Виконта и утереть красное лоснящееся от пота лица, настолько груз оказался тяжел. «Что это?» — указал я на сундук взглядом. «Оборудование», — кратко ответил Виконт, после чего объяснил уже более подробно. «Знаете, господин Счастливчик Леонард, я ученый». Нет, мне хорошо известны тонкости стрельбы из арбалета, лука, катапульты, баллисты, а мой уровень в фехтовании весьма и весьма высок, так что обуза я не стану в любом случае. Но основное мое призвание именно наука, причем в самом широком спектре ее направлений. Тут и теология, и алхимия, и механика, и математика, и астрология, и астрономия, и философия, и арахнология, а также многое-многое другое, за исключением медицины. «Не люблю, знаете ли, вида крови». Тут его сильно передернуло. «Ну и к чему тебе все твои навыки в фехтовании?» Скептически подумал я. «Ведь оно подразумевает собою средство в кратчайшие сроки пустить своему противнику как можно больше крови». И еще я успел обратить внимание на то, что когда Виконт произнес слово «астрономия», оба прибывших перед ним господина значительно поскучнели. «Так вот, в сундуке сложено научное оборудование». Безусловно, не все, а только самое необходимое. Остальное мне, к своему глубочайшему сожалению, пришлось оставить дома. В других сундуках, опережая мой вопрос, продолжил свои объяснения Виконт, принадлежности, астрономические и навигационные приборы, включая астролябию новейшего образца, а также небольшая библиотека в 300 томов, с которой мне больно будет расстаться даже на непродолжительное время. Чтобы до конца внести ясность... «Я льщу себя надеждой занять на вашем корабле должность навигатора», — наконец-то пояснил он. Тут два прежде него прибывших господина погрустнели окончательно, причем настолько, что молча развернулись и уныло пошли прочь, уступив дорогу грузчикам, которые несли уже четвертый сундук, поскромнее в размерах и, несомненно, куда более легкий. «Лео? Господин Дюэскальзер? Блес?» В дверях появилась успевшая переодеться в нарядное платье и даже соорудить прическу Рейчел. «Не угодно ли по чашечке кофе?» «Из рук такой очаровательной женщины я приму и чашу с ядом», напыщенно произнес Виконт, надолго припав губами к ее пальчикам. «Тогда прошу к столу», — немало не смутившись, ответила Рейчел. Перед тем, как войти в дом, когда Рейчел и Блес уже скрылись, Виконт придержал меня на самом пороге, явно желая что-то сообщить или попросить не при других. «Господин счастливчик Леонард». — Может, обсудим все за столом, господин Дюэскальзер? — предложил я. — Какие у меня могут быть секреты перед своими? — И еще. Очень вас прошу, называйте меня просто Леонардом. — Тогда и вы меня Антуаном. — Договорились, — кивнул я. — И все же. Виконт помялся. — Леонард, когда мы с вами будем оставаться наедине, позвольте хоть изредка называть вас настоящим именем. Черный корсар после чего заговорщицки мне подмигнул. Несомненно, это работа головешки. Спотыкаясь на ровном месте, подумал я. Едва войдя в дом, спросил у Блеза. — Кстати, а где головешка? — Тэду пылил в порт, едва рассвело. — ответил он, что только подтвердило мои подозрения. — Присаживайтесь, Антуан. Указал я Виконту на то место за накрытым столом, где ему непременно будут бить в лицо из окна лучи солнца. Не из предосторожности, не из трезвого расчета. Почему-то все праздничные платья Рэйчел сильно декольтированы. Разговор за столом задался сразу. Правда, больше всего общались между собой Рэйчел и Виконт, причем на воснийском языке. Он принят среди знати, и потому мне знаком плохо, но не настолько, чтобы не понимать, о чем идет речь, и сразу же, если Виконт начнет с Рэйчел заигрывать, не поставить его на место. Подозреваю, что сама Рэйчел о моих знаниях не ведает но не потому, что я от нее утаиваю. Просто разговор на эту тему не заходил ни разу. Словом, мы вполне мило общались, когда Блесс, занявший место за столом так, чтобы на всякий случай видеть место в саду, где были сгружены сундуки Виконта, внезапно не воскликнул. «Головешка, где же ты был, когда боги всем мозги раздавали?» Привлеченные его загадочной репликой, мы, не исключая Виконта, которого заинтриговала наша реакция, дружно бросились к окну. На наш с Рейчел скромный домик надвигалась целая толпа, состоящая сплошь из мужчин, чей род занятий угадать было чрезвычайно легко. Все они просоленные морскими ветрами моряки. Мне с моим замечательным зрением несложно было разглядеть в глазах многих из них надежду. Но попадались и такие, чей взгляд был полон скептицизма. И уж не связано ли это с тем, что Виконт назвал меня черным корсаром? Мелькнула в голове мысль, которую мне так и не удалось отогнать. Впереди всех важно шествовал головешка. Лгу. Самой первой бежала наша приходящая служанка Мэри, молоденькая девчонка, только вступившая в ту пору, когда девица начинает обращать внимание на мужчин. Она то и дело испуганно оглядывалась. «Что бы все это значило?» — недоуменно протянула Рейчел, И тут же догадалась сама. Головешка ведет кандидатов в матросы на нашу звезду удачи. Но зачем их так много?» — Это у него самого нужно спросить, — буркнул Блес. Кстати, теперь я начинаю догадываться, что значит для этого тупицы понятие в обстановке строгой секретности. — И что же? — поинтересовалась у него Рэйчел. Ответить Блез не успел, поскольку в дом вбежала запыхавшаяся Мэри. — Сюда идут какие-то люди, — сообщила она. — Много, очень много людей. И почти у всех есть оружие. Господин Леонард, вы же скажете им, что я совсем ни при чем, чтобы все это не значило. Ответить мне не удалось, поскольку Виконт Антуан внезапно обеспокоился. «Черный я... А... Леонард. Надеюсь, я был убедительным и успел застолбить на вашем корабле место навигатора». Вероятно, Виконт был взволнован настолько, что начал пользоваться простонародными выражениями, что, в общем-то, было понятно. Я и сам всячески стараюсь избегать в повседневной жизни крепких оборотов, которые Рейчел почему-то называют идиоматическими. Вероятно, потому что в силу воспитания... Значения некоторых из них ей непонятны. Так вот, когда я сильно взволнован, чтобы не пытался сказать, из моей глотки вылетают они и только они». «Успели, Антуан», — кивнул я. «В качестве навигатора Виконт Дюэскальзер устраивал меня полностью. То, что он не любит крови, смущать меня не должно. Находиться рядом с образованным человеком будет и приятно, и полезно, а с остальным как-нибудь разберемся и без него». Едва ввалившись в дом, Головешка заявил. «Лео, часть кандидатов пришла со мной. Другая подтянется ближе к вечеру, чтобы ты успел разобраться с этими и выбрать самых достойных». Он выглядел уставшим и весьма довольным собой. «Головешка, тебе налить кофе?» — предложила Рэйчел. «Кстати, замечательный на вкус кофе. Редко мне приходилось пивать подобный». Тут же принялся нахваливать и его, и хозяйку Виконт Антуан. Головешка лишь отмахнулся. «Некогда. Вначале нужно неотложные дела решить». И тут же поправился. «Извини, Рэйчел, нисколько не сомневаюсь в том, что кофе действительно замечательный, но сейчас действительно не до него». «То-то же», — подумал я. «Это ты от Барри будешь так небрежно отмахиваться, но не от девушки, которую я люблю». Вообще-то он не такой тупицы, как может показаться вначале, и потому единственного моего строгого взгляда было достаточно, чтобы он осознал свой проступок и проникшись им принес извинения. А за стенами начал шуметь народ». «Они же мне все цветочки в саду затопчут!» Забеспокоилась Рэйчел. Она успела их насажать с помощью мэри множество, едва мы только приобрели дом. Уже затоптали. Мрачно думал я, зашиворот оттаскивая головешку в дальний угол комнаты, чтобы поговорить с ним с глазу на глаз. Правда, когда к нам подошел блес, отгонять его не стал. «Тед, ты зачем сказал им, будто я черный корсар?» Мой разговор начался без всяких там икивоков. «Лео!» Глаза Теодора были полны искреннего недоумения. Ну а что еще мне оставалось делать? Сказать, что команду набирает пусть и легендарный, но у себя на родине в Англаве охотник за сокровищами прежних счастливчик Леонард? Ну и многие бы откликнулись на этот призыв. Ведь здесь, в Гирусе, о тебе никто даже не слышал. Заявляя о том, что в Андлавии я легендарен, головешка здорово хватил через край. Правильней было бы сказать известный. Или даже широко известный. Но никак не легендарный потому что если о моей персоне и ходят легенды, то самому мне слышать их не доводилось. Хотя чего удивительного, если Тед зачастую путает значение слов, а то и вовсе о них лишь догадывается. А вот черный корсар в этих краях – личность действительно легендарная. Ну и как мне теперь со всем этим жить? Благо он не назвал меня еще одной местной знаменитостью – пиратом-одноглазым змеем. Одноглазый змей Лео. Или Лео-одноглазый змей. Мог бы что-нибудь и попроще придумать. Тот возмутился снова. Лео, а не ты ли сам учил меня, что всегда следует идти по пути наименьшего сопротивления? Ну и как проще всего было по нему пойти? тот -то же, назвать тебя черным корсаром. Правда, невозможно было предположить такой ажиотаж, верно я говорю? Обратился он к тому попугаю, что был мне для надежности щелкнув пальцами. Попугай лишь презрительно фыркнул и против своего обыкновения промолчал. Промолчал и второй. Мало того, он повернулся задом. «Ну а дальше-то что было?» спросил блес. «Дальше?» Я сказал парочке своих хороших знакомых с беглеца, так, мол, и так черный корсар набирает команду. «Что из всего этого получилось, сами видите?» развел он руками. «А еще кому-нибудь говорил?» задал я вопрос, от ответа на который зависело очень много. «Как будто бы нет. Ты же сам не раз повторял... Хочешь сделать свою ложь убедительной, постарайся, чтобы она прозвучала из чужих уст. И тогда тебе самому останется лишь многозначительно молчать. И именно так я и сделал. А затем, когда ко мне стали подходить желающие, я объяснял им, пусть они сами поговорят с тем, о ком именно идет речь. Вообще-то тогда наш с головешкой разговор шел совсем не о лжи. Но сейчас на такие тонкости обращать внимание было некогда. Рев потенциальных сообщников черного корсара за стенами дома нарастал, его уже нельзя было игнорировать. «Придется выйти, Лео», — сказал блес. «Придется», — вздохнул я, и уже направился к выходу, когда за рукав уцепился головешка. «Лео, у тебя обязательно все получится», — зачистил он. «Что именно?» «Выдать себя за черного корсара. Только для пущей достоверности необходимо надеть вот это, я ее специально приготовил». И Тедро в извлек из кармана наглазную повязку, полностью испещренную черепами и скрещенными костями. У черного корсара одного глаза нет, я узнавал. Себе налоб на лоб надень пират недоделанный. Я отодвинул его руку. Обойдусь. Толпа на улице продолжала шуметь, теперь уже требовательно. Как обойдусь? Ужаснулся головешка. Они же не поверят. И правильно сделают. Хотя бы усы прицепи. Продолжал настаивать он. Машинально я провел по тщательно выбритому накануне вечером лицу. Рэйчел на нем не нравилась любая растительность, да и самому мне она только мешала. Ну и как я их себе прицеплю? Они что, под ногами валяются? Поднял и прицепил? Сходи, скажи им, указал я на дверь, чтобы они подождали пару недель, а лучше месяц, пока у меня усы отрастут. Можно их у Блеза как-нибудь отодрать? У Блеза действительно имелись усы. Пышные такие, но светлого, почти белого цвета. Как и его волосы. «Только их покрасить нужно будет», — развил свою мысль головешка. «Сажей, что ли?» Блес сжал свои усы в кулаке. По его виду было понятно, что расстаться с ними ради общего блага он не против, только как это сделать? Не отдирать же их вместе с кожей. «Может, мне их сразу сажей нарисовать?» — усмехнулся я. «Неправдоподобно получится!» — закрутил головой Тед. — Ладно, ждите меня здесь, я пошел. И не забудьте дверь за мной запереть. Да, и на всякий случай поднимитесь на второй этаж. — А это-то еще зачем? — изумился Головешка. — Эх, Теодор, Теодор, ты даже отчасти не представляешь, в какую историю всех нас втравил. Если черный корсар пользуется такой популярностью и уважением, как все эти люди должны отнестись к самозванцу? — Правильно. Единственный вариант — открутить ему голову, после чего они захотят покончить и с его сообщниками. Так вот, на втором этаже будет проще обороняться до прибытия городской стражи. По крайней мере, я надеюсь на то, что когда-нибудь она да прибудет, ведь ее непременно должно заинтересовать такое скопище людей. На прощание я ласково улыбнулся Рейчел. Увижу ли я ее еще? Главное, чтобы она не пострадала. Блес сунулся было следом, но получил от меня строгий наказ ты остаешься здесь и отведи всех на второй этаж. Кстати, Виконта тоже. Виконт и сам жертва недоразумения, но успеет ли он хоть что-то объяснить, когда вся эта свора ворвется в дом? Уже выходя из дверей, за своей спиной я услышал слова головешки. Действительно, Рэйчел, налей мне, пожалуйста, кофейку. И голос у него был таким, как будто его переполняла гордость за самого себя, настолько ловко он все устроил. Первым, что я увидел на улице, была группа городских стражников, державшаяся особняком от всех. И я уже было успел обрадоваться, когда обратил внимание на выражение их лиц. Выглядели стражники совсем не так, как должны бы. Вообще-то они должны быть мрачными, суровыми и решительными. Вы, мол, можете здесь толпиться и галдеть, покуда вам не надоест. Но как только, совершив противоправное действие, переступите грань, так сразу же мы вами и займемся. Нет же. Стража сама поглядывала на меня со смесью восторга и робкой надежды. В то, что они заявились арестовывать внезапно объявившегося в Либосоне черного корсара, мне верилось с трудом. С пиратами так сразу и не разберешься. Они, как и наемники, могут оказаться на любой стороне, причем не единожды. Сегодня у пирата каперский патент, делающий его союзником одной стороны, но завтра переманит его к себе и выдаст свой патент другая. И боги только знают, на какой именно стороне был черный корсар в последнее время. Если он вообще существовал, что тоже могло случиться. Судя по рассказам о нем, чересчур легендарная личность, чтобы верить в его существование. Толпа, поначалу встретившая меня восторженным ревом, тут же умолкла и начала перешептываться. Что-то явно пошло не так. Наконец вперед выступил один из пришедших, бородач с меня ростом, то есть высокий да и в плечах он, пожалуй, нисколько не уже, а то и шире будет. Лицо его, долба скрытая яркой косынкой, пересекал шрам, а в левом ухе сверкала обязательная золотая серьга. Мол, когда волны выбросят на берег мертвое тело ее владельца, серьга станет оплатой, чтобы тело похоронили в земле и выпили за упокой души. Головешка, когда решил стать пиратом, сразу две серьги начал носить, пока не пропил их обе. Бородач, оценивающий, оглядел меня с головы до ног, Хмыкнул, сплюнул, после чего презрительно произнес «Ты что ли черный корсар?» Ничего удивительного. Легенда о черном корсаре ходят уже добрых два десятка лет. И в случае со мной мне следовало бы начать топить купеческие корабли еще в пятилетнем возрасте, иначе не сходится. Нет, посмотрев в сторону гавани, ответил я. К тому же никогда его не видел, да и слышал о нем самую малость. «Так почему же ты себя за него выдаешь?» Ухватившись за рукоять кривой абордажной сабли и гневно тараща глаза, взревел мой собеседник, а толпа его поддержала. «Когда это я за него себя выдавал?» В свою очередь поинтересовался я. «Кстати, саблю свою даже вынимать не вздумай, иначе сам догадайся, куда я тебе ее засуну. Причем далеко не уверен, что рукоятью вперед». Сложный эфес сабли по замыслу ее создателя должен был полностью закрывать кисть и такая мысль напрашивалась сама собой. Бородач от моей наглости широко разинул рот, а толпа за его спиной ахнула. И я, пользуясь наступившей тишиной, собрался уже сказать то, что задумал, когда произошло неожиданное. Дверь со стуком распахнулась, и в проеме возникла Рэйчел. «Лео!» Еще с порога закричала она, и крик ее был полон отчаяния. Я непроизвольно поморщился. Блес должен был увести ее на второй этаж, так почему же этого не произошло? «Лео!» — продолжила Рэйчел, бросаясь ко мне. Затем, уцепившись меня за руки и заглядывая в глаза, зачастила. «Прошу тебя, даже заклинаю, не надо их всех убивать! Постарайся вообще никого не убить! Я верю, у тебя обязательно должно получиться, по крайней мере, в последнее время получалось же!» «Вообще-то никого убивать я и не собирался. Но если бы дело действительно дошло до схватки, в лучшем случае мне удастся забрать с собой десяток человек, да и то сомнительно. А уж всех сразу точно не получится!» Их тут даже на беглый взгляд сотни три будет. Пес Барри, который выскочил из дверей вслед за моей подругой, радостно носился вокруг нас с Рэйчел кругами. Все верно. Утром выгулить не получилось, но ну а затем уже было не до него. Проносясь в очередной раз мимо толпы, он на кого-то рыкнул. Такое с ним случается. Не понравится ему кто-то и все. Тому даже лучшими костями пса не задобрить. От рыка Барри назад подалось сразу несколько человек, что тоже объяснимо. «Попробуй пойми, к кому именно такая реакция относится, если скорость у Барри не хуже, чем у гончей». «Обещаешь?» Рэйчел заглядывала мне в глаза с такой надеждой, что слова у меня вырвались сами собой. «Обещаю», и торопливо добавил, «по возможности». Лгать любимой женщине не хотелось, но если они попытаются убить меня самого, мне что, стоять сложа руки? «Ну, хоть так пообещал», вздохнула Рэйчел. «Барри, пойдем домой», позвала она пса после чего обратилась к толпе поклонников черного корсара. «Парни, вы, главное, его не провоцируйте, должно обойтись!» Толпа ошарашенно молчала. Я, кстати, тоже. Не менее ошарашенно, хотя старательно не подавал виду. Потом, наконец, я снова обратился к бородачу, перед этим еще раз посмотрев на выход из гавани. «Так когда и где я выдавал себя за черного корсара? Что-то не припомню такого!» «Ну...» замялся он, но голос его тут же окреп. «Сам ты, может, себя за него и не выдавал, хотя и с этим разобраться надо. Но Тед-три-попугая действовал именно от его имени!» «Что, он подошел к тебе и именно так сказал? Идите, мол, все за мной, и черный корсар набирает себе команду!» Наступил тот самый скользкий момент, когда мой план мог рухнуть, как карточный домик от сквозняка, ворвавшегося в распахнутое Насте окно. «Не совсем так. Об этом нам поведали Рик с Нагелем. А им уже сам тед три -попугая сказал!» «И кто это, Рик с Нагелем?» «Морсовые беглеца. Корабль этот, распустив паруса, покидал гавань Либасона. Недаром же я все время туда поглядывал. А уж с моим-то чудесным зрением даже на таком расстоянии прочитать название корабля не представляет особой сложности. «И где эти Рик с Нагелем, которые могут подтвердить твои слова?» Тут наступил еще более скользкий момент. Уверенности в том, что эти двое ушли в море, не было никакой. Могло ведь случиться и так, что они выступят сейчас из-за спин других, и тогда настанет время и хочной ставки с головешкой. Или не выступят, а окажутся совсем рядом. В лицо-то я их не знаю. Их нет, оба они ушли в рейс. То есть подтвердить некому? А сам Тед-три-попугая что-то говорил вам о черном корсаре, когда вел вас сюда? «Если он это сделал, возможно, свое слово перед Рэйчел сдержать мне вряд ли удастся. Прибью его за длинный язык», — подумал я. «Что-то он говорил, но разобрать было нельзя. Орали все сильно». Пока все шло как надо, и оставались сущие мелочи. «Ну и о чем тогда вообще разговор? Каким-то двум с беглеца взбрело в пьяную голову, будто я черный корсар? Но вы-то все здесь люди умные?» так почему же вы сразу приняли их слова на веру?» Толпа безмолвствовала, переглядываясь, пока один из них, тот самый Безносый, которого я видел в таверне свирепой их не спросил. «Получается, люди тебе не нужны?» «Почему это не нужны? Люди-то как раз мне и требуются», ответил я, подумав, «вот у тебя самого шансов точно нет». «И ты собираешься захватить с ними корабль?» «Собираюсь», — кивнул я. Только теперь это будет сделать куда сложнее. А затем отправиться с ним на Терессу? Все верно. После чего организовать экспедицию на Дикие острова за сокровищами капитана Зосима Рыжая Борода? Не уверен, что сокровища спрятаны именно им, но в моих планах на ближайшее будущее есть и такой пункт. Сразу же после пункта оставить Гаспара без головы. И я кивнул. Большая часть людей смотрела на меня с сомнением. Стоит ли доверять свою жизнь неизвестному никому человеку? Другая, пусть и малая, готова была рискнуть. Но ведь и мне много людей не надо. Настало время поговорить именно с ними, остальные пусть убираются. Все испортил проклятый Антуан Дюэскальзер.